Глава двадцать четвертая. Ночь, тихая и жаркая, набрякла дождем, пропиталась сальным дымом бесчетных домбанских очагов. Рук чуял запах отваренного на рыбном бульоне риса с острым перцем и жареного сахарного тростника, остывавших в больших котлах на северном конце двора. Он даже запихнул немного в себя хотя после ежедневных беспощадных уроков Казиморда желудок сжимался крепче кулака. Ни один час придется ждать, когда, может, к полуночи тело расслабится и примет оставшуюся в миске еду. А пока следовало бы поспать или хоть отдохнуть, протянуть ноги, дать организму набраться сил для следующего сурового дня. Бьен... не доживав ужина, уже рухнула на свою койку. Чудовище с мушонком и тупицей, когда он выходил, еще не спали, но наверняка заснут к возвращению. Даже Талал, лучше других выносивший ежедневные испытания, тихо растянулся на полу в уголке общей комнаты. Но ни сон, ни отдых не помогли бы им выбраться с арены. Со дня первой жестокой порки на королевской дороге на них никто не нападал, но рук ловил взгляды кочета и змеиной кости, следивших за ними через двор. Наблюдали, выжидали случая. Казалось бы, довод в пользу того, чтобы сидеть вместе с остальными в бараке Казиморда. Беда в том, что это убережет на одну ночь, но не поможет прожить долго». рано или поздно кто нибудь застанет их сбиен врасплох. А если они протянут до святых дней, надежда их пережить уж совсем жалкая. Чтобы выжить, надо было бежать, и потому рук вместо того чтобы растянуться рядом с остальными, кружил по двору, изучая устройство своей тюрьмы. ночью она выглядела почти обнадеживающей, ни брани ни рыка. Даже тот, кто весь вечер вопил под ножом лекаря, наконец замолчал, успокоился или умер. Темнота скрывала взбаламученную ногами грязь, брызги крови на стенах и груды кухонных отбросов, которых никто не потрудился перевалить через стену в канал. Окна казарм светились, внутри горели огоньки, а на стенах во множестве плясали под теплым ветерком красные фонарики из рыбьей чешуи. Рук приостановился, взглянул на гребень стены. Он не опасался, что стражи увидят его в темноте, а сам и без света мог проследить их движение по теплу тел. Расхаживали по стене и наблюдали с деревянных вышек 36 человек. Он ждал, что на ночь дозоры сократят, а оказалось наоборот. Днем сторожили всего две дюжины, но, видно, день меньше искушал беглецов. Сама стена не такая уж высокая, шагов в десять. Была зато совершенно гладкой и клонилась внутрь, так что гребень на добрый шаг выдавался над основанием. С подходящим инструментом он перебрался бы за полночи, если бы за ним не следили. На часовые наверху вряд ли согласились бы отвернуться на полночи. Скорее уж через нужники. Рук вскинулся, развернулся и, пригнув голову, закрылся кулаками. «Определенно», — задумчиво кивнул Талал, — «ты превосходишь в скорости реакции всех известных мне жрецов». Домбангетс выпрямился, опустив руки. «И много ты знаешь жрецов?» «Не очень. А все же я бы сказал, что ты изворотливее всех известных мне кетрал. Только я никого из кетрал не знаю, а подозреваю, что вы там все, очень даже изворотливые». Солдат улыбнулся. «Изворачиваться, плавать, колоть, нас главным образом тому и учат. А летать на птицах?» Мое дело было удержаться под ней и не пропасть. Помолчав, Талал многозначительно указал глазами на пустой двор. «Кстати, а не пропасть? Разумно ли выходить одному?» «Я не один. Со мной ты. Не знаю только зачем. Забочусь, чтобы мой единственный в Донбанге друг не напоролся случайно на меч во время ночной прогулки. Мы друзья? Поднял брови рук. «Ты еще ни разу не пытался меня убить. Пожал плечами Талал. Пока довольна и этого». Из казармы в сотню шагов от них вырвался поток брани. Стукнуло что-то деревянное. Потом вроде бы разбился о стену горшок. И тут же во двор кубарем вылетел человек. С большим трудом поднявшись на ноги, то ли пьяный, то ли оглушенный, Он двинулся было обратно, покачался чуток на пороге, как видно, додумался, что лучше не надо, и заковылял в сторону общей столовой. — Ты из-за чего здесь? — спросил Рук. — Да как и ты. Кетрел кивнул на окруживший двор стены. — Из-за ограды и людей на ней, не желающих меня выпускать. Он взвесил на локте чугунный шар кандалов. «И вот из-за этого...» «Нет, не во дворе», — уточнил Рук. «В домбанге, а...» «Зачем вы сожгли пурпурные бани?» «Не представляешь, сколько раз меня об этом спрашивали», — утомленно проворчал Талал. «И что ты отвечал?» «Что мы в бане не целились. Удар по баням мое крыло нанесло после моего захвата, чтобы меня вытащить из-за меня». Его лицо затуманилось то ли усталостью, то ли сожалением. «Это не объясняет, что вы вообще делали в домбанге». Солдат встретил его взгляд. «А ты привык на все получать объяснение?» Рук вспомнил задушенного к чужестранца на постели Бьен. Вспомнил прибитую вуатонами к столбу нечисть. И снова услышал голос старого свидетеля. Удав искал богов, их нет. По правде сказать, я давненько не слышал внятных объяснений. Покачал он головой. Талал кивнул ему со слабой улыбкой. Это чувство мне знакомо. Помолчав, он указал на обвившие предплечья рука татуировки. Это ведь работа вуатонов. Рук моргнул, и настороженно взглянул на Нурца. «Откуда тебе знать о вуатоннах?» «Почитал о них перед отправкой на задание. Я изучил все, что у нас есть по истории Домбанга. Надо думать, не стоит повторять вопрос о цели вашего задания. Пожалуй. Как видно, не слишком-то мы друг друга доверяем. Для друзей». Кэтрол задумчиво оглядел его и кивнул скорее самому себе. Мы вооружали и обучали местных мятежников. Большей частью обучали. «Мятежников?» — нахмурился Рук. «Как раз местные мятежники вашу империю и скинули». Талал кривовато улыбнулся. «Новая власть, новые мятежники. Мы работали с приверженцами Аннура. Где вы их брали? Из крокодильих желудков?» «Ваши верховные жрецы, не мои жрецы», — напомнил ему Рук. «Дамбангские верховные жрецы», — кивнул Талал. «Усердно чистили город, но он слишком велик. Все не выскребешь». После завоевания двести лет не могли вывести культа троих. А теперь уцелело немало сочувствующих империи. «Конечно, они вынуждены скрываться». Но наше дело было их отыскать и обучить всему необходимому для сопротивления. А вуатоны тут причем? Мы с них начинали. Решили, учитывая их натянутые отношения с домбангом, что они могли бы составить ударный кулак сопротивления. Мы у них побывали, проверили. Рук опешил. С воздуха их куда легче найти, виновата пояснил Кеттрелл. Рук задумался, пытаясь представить. Домбанг хранили от внешнего мира лабиринты проток дельты, и те же лабиринты скрывали вуатонов от домбанга. В тысячах ветвящихся русел мог разобраться ли тот, то кто среди них вырос? Руку и в голову не приходило, что не всякому есть нужда разбираться. Небрежность, с какой Талал упомянул визит к вуатонам, показалась ему в чем-то. — Оскорбительный. — И сколько нужно, чтобы перелететь дельту от края до края, на вашей птице? — спросил Рук. — Смотря, с какой скоростью лететь. Вот он мы искали не одну неделю. Тростники из воздуха перекрывают обзор. Но если напрямик, от восхода до полудня запросто долетишь. До Рука дошло не сразу. От восхода до полудня запросто. Задай он тот же вопрос любому жителю Домбанга, тот бы ответил, вовсе не долетишь. Что там, добраться до края? Большинство погибло бы еще в виду города. Его накрыло головокружение. Конечно, он не впервые задумывался о внешнем мире. До восстания в Домбанг каждый день заходили моряки, рассказывали о дальних портах, о городах с непривычными названиями. Ганабоа, Сарайпол, Мирея. Он знал, как велика Нурская империя. Знал, что и за ее пределами есть земли. Но для него весь мир составляла дельта с домбангом посередине и протянувшимися во все стороны зарослями камыша. Несколько раз он добирался туда, за камыши, просто проверяя, есть ли им конец. Ступал ногой на твердую землю. бросал взгляд на огромные деревья и поворачивал назад. Все, что дальше того, представлялось ему тонкой расплывчатой кромкой до сих пор. Он попробовал увидеть с дельту глазами талала. крошечной бурой зеленой заплаткой пригоршней грязи. Если Ширван ее затопит, зальет все острова, смоет все живое, Тысячи, миллионы людей о том мы не узнают. В этот миг он с трудом понимал, зачем все это нужно. Арена, восстание, святые дни, трое, даже его собственная жизнь. От восхода до полудня. Запросто. Он помотал головой, разгоняя туман. Какое вам дело до Дамбанга? Что в нем Аннуру? Здесь важный порт. Необходимое звено между речной торговлей Паширван и океанскими судами Железного моря. Аннуриц пожал плечами. А мятежи угрожают империи. Добьется свобода один народ, и вдруг десятки государств и городов вспомнят о древней гордости и призовут к борьбе за независимость. Иногда призывами не ограничиваются. — А вы? — тихо заговорил Рук. — Вы, Кетралл? Отбиваете у них охоту к таким призывам? У кого отбиваем, — не смутился Талал, — кого убиваем? Темноту прорезала летучая мышь. Маленькая, обычная на болотах породы. Пролетела так близко, что рук мог бы ее схватить. Тебе не приходило в голову? Той ли стороне ты служишь? Тому, кто об этом не задумывается, нельзя давать в руки ничего острого. «И все же ты здесь», — Талал кивнул. «Почему?» «Ты уже спрашивал», — напомнил солдат. «Я спрашивал про Кетрал. А теперь спрашиваю о тебе самом». Талал долго смотрел на рука, потом перевел взгляд на фонарики вдоль стены, на расхаживающих между огоньками людей, а, может быть, на замазанные копотью звезды в небе над стеной. Решил, что так будет правильно. Ответил он, наконец. «Убивать тех, кто с вами не согласен? Убивать за стремление к свободе? Ваша свобода, — тихо напомнил Талал, — сожгла твой храм и убила твоих единоверцев. Аннур двести лет ничего подобного не допускал. Аннур двести лет вскармливал ненависть, которая подвигла их нас убить». «Может так, а может и не так. В Дельте очень давно приносят в жертву людей. Не менее тысячи лет до прихода Аннура». «До прихода Аннура», — угрюмо возразил Рук, — «все было иначе. Люди доброй воли отправлялись навстречу с богами. Честь погибнуть в Дельте выпадала самым быстрым и отважным. Ваша империя, загнав веру в подполье, изуродовала ее. С тех пор и стали». ловить на улицах сирот и подбирать пьяных. Извращенный культ принесла сама империя. Талалкивнул кивнул так, словно слышал этот довод не в первый раз и успел обдумать. У каждого народа есть легенды о Золотом веке, когда все было иначе, лучше, благороднее. Только странное дело, этот Золотой век всегда оказывается в прошлом, изотмевается какими-то недавними бедствиями. Ты уверен, что двести лет назад дом-банк был лучше нынешнего? Но вернись на двести лет в прошлое и ручаюсь. Люди там точь-в-точь, -точь, как мы. Такие же злые, бестолковые, испуганные. И так же уверены, что не поспели к золотому веку. который закончился сто лет назад, или пятьсот, или тысячу. Он отвернулся от звезд, взглянул на рука. Я, чем поклоняться прошлому, стараюсь что-то сделать с настоящим. Убивая людей, некоторых людей надо убивать. От спокойствия, с которым он это сказал, пробирал озноб. В словах не было ни гнева, Небохвальство. Если что и было, то, к сожалению, что все обстоит так, а не иначе. «Моя богиня», — ответил Рук, — «с этим не согласиться. Твоя богиня, может, и нет. А ты? Я жрец любви». Этот жрец любви, сдается мне, немало вложил в защиту культа трех. Талал снова кивнул на татуировки. Жрец любви, расписанный чернилами вуатонов. Жрец любви, мгновенно реагирующий на угрозу, как умеют только Кеттрол. Да и то не все. Рук ответил на его пристальный взгляд. «Кем ты был, пока не стал солдатом? Я всегда был солдатом. Ну а я не всегда был жрецом, я догадался. Но как ты сам сказал, прошлое есть прошлое. «Теперь я жрец». «Нет», — рассудительно ответил Талал. «Теперь ты пленник, такой же, как я. И с каждым днем мы все ближе к тому, чтобы стать трупами». Рук хотел уже кивнуть, но спохватился и взглянул с подозрением. «Почему ты пленник?» Талал, шевельнув бровью, взвесил на руке чугунный шар. «Нет». Если Кэтрол сумели отыскать вот он, подлететь к нему на птицах, могли бы и тебя отсюда вытащить. Почему за тобой не вернулись? Солдат замялся и покачал головой. У нас нет птиц. На пурпурной бане вы налетели на птицах. На птице. Одной. Она погибла в бою. И что, других нет? Нет. Рядом нет. Рук покачал головой. Ему не верилось. «Я думал, у вас целое крылатое войско». Он вдруг осекся. «А не топыри?» «Не топыри?» — осторожно удивился Талал. Сдержался, но лицо его чуть нагрелось. Желтое свечение потеплело до оранжевого и снова поблекло. «И так о них ты уже знаешь». «Я вижу», — вскинул бровь аннуриц. «Ты, кроме невероятной скорости движений, наделена шестым чувством...» «Это ваши?» «Нет», — медленно покачал головой Талал. На они неизвестны». «Но вы их видели?» «Полдесятка нетопырей месяц назад напали на нашу птицу», — кивнул Кеттрол. «Мы решили, что такие водятся в дельте». «Не водятся». Талал поразмыслил. «А ты где их видел?» Они атаковали Вуатон, и чем кончилось? Убились десяток человек, пока Вуатоны не собрались для отпора. Рук внимательно наблюдал за собеседником. Ты уверен, что это не... Он поискал точное слово. Не новая порода тайно выведенная в Аннуре. На этот раз Талал явно задумался. Полагаю, такое возможно, признал он. Военное ведомство в Аннуре сложное. Разветвленная, много командующих, много секретных предприятий, и все же от Кеатрал мало что скрывали. Вряд ли нас послали бы сюда, не уведомив о разворачивающейся здесь же и в то же время другой имперской операции. — А как насчет первого? — спросил Рук. Талал ответил ему пустым взглядом. — Какого первого? Похоже, он не прикидывался. Рук мысленно подсчитал сроки. «Казалось, все это было в прошлой жизни, а на самом деле атака на пурпурные бани произошла за день до появления человека на мосту. Ты не слышал о вестниках?» Меня щедро осыпали вопросами, но никто не удостоил в ответ новостями. Ни в кораблекрушении, ни здесь. Во дворе толковали о надвигающемся войске. Я решил, что это о нас. Объяснения получились долгими, пришлось рассказать о голом человеке, о боксоче у него на шее, о его странных угрозах, предвещавших первого и его воинства. Талал молча выслушал, его изрезанное шрамами лицо осталось неподвижным, потом он долго молчал, глядя в темноту. — Так что? — поторопил, наконец, рук. — Это не ваши? Кетрал медленно покачал головой. А что это за ошейник? – спросил Рук. – Оксоч. О чем-то таком я однажды слышал. Казалось, он готов был продолжать, но удержался, и его взгляд понемногу открывавшийся на протяжении разговора беззвучно замкнулся. Надо отсюда выбираться, заключил Кетрал. Ты не хочешь объяснить, что все это значит? Я не понимаю. «Что все это значит?» «Но какие-то соображения у тебя есть?» «Соображения простые», — сказал Талал. «Близится беда, и когда она придет, не годится нам сидеть в клетке».